— продолжал Рыбин, сурово и важно. — Я тоже думаю, что знал. Не смирив, он не прыгает. Человек серьезный. Вот, ребята, видали? Знал человек, что и штыком его ударить могут, и каторгой попотчуют, а пошел. Мать на дороге ему ляг перешагнул бы.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 — сказал Рыбин, ударив ладонью по столу. — Я это сразу понял, как увидел тебя. Зачем тебе идти сюда, коли не для этого? Видали? Сыны выбили из ряда. Мать на его место встала. Он, зловеще грозя рукой, матерно выругался. Мать испугалась его крика.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 пропитанный дегтем, когда-то красной рубахи, обнажал сухие ключицы,